Глава пятая. Мэтти снова остановилась. От ужаса онемели губы и язык. В этот раз она услышала и шорох когтей по снегу, раздавшиеся через долю секунды после того, как она остановилась. «Он идёт за мной». В груди расцвёл страх. Пот покатился по вискам. «Он идёт за мной. Играет со мной». Мэтти не сомневалась, что такой огромный зверь может убить её одним небрежным ударом. Ему даже не пришлось бы за ней охотиться. Вот только, похоже, он хочет сначала меня напугать. Но разве животное может так рассуждать? Животные вообще не рассуждают. Лишь люди получают удовлетворение от чужого страха. Но не глупи, Мэтти. Зверь просто осторожничает. Так поступают все хищники. «Следят за добычей, прежде чем нанести удар. Ты должна убежать, прежде чем он нападёт». Но как? Мэтти не знала, далеко ли ещё до хижины. Путь до ручья и капканов обычно занимал около получаса туда и обратно. Но сейчас она идёт намного медленнее обычного. Хижина не может быть слишком далеко отсюда. Но сможет ли Мэтти добраться до неё вовремя? И позволит ли зверь ей уйти? «Просто иди вперёд». «Иди вперёд. Попробуй. Если зверь нападёт, ты сможешь...» «Что? Что ты сможешь сделать против такого великана? Ты даже Уильяма остановить не в силах». Из груди чуть не вырвался безумный смех. Так смеются лишь те, кто дошёл до полного отчаяния. «Если он нападёт, остановить его ты не сможешь». «Но я не хочу умирать». Эта мысль немного укрепила её уверенность. Было приятно понимать, несмотря ни на что, она всё ещё не хочет сдаваться и умирать. Она жаждала жить. Пусть жизнь и причиняла ей столько боли. Пусть Бог и давно её покинул. И Мэтти пошла дальше. Она знала, что зверь близко. Слышала тихий шорох его шагов. Он тщательно подстраивался под её шаг. «Звери так себя не ведут. Это неестественно». Он был слева, со стороны невидящего глаза. Повернув голову, Мэтти бы заметила его силуэт правым глазом. Но ей не надо было видеть его, чтобы знать, что он там. Она чувствовала его. Ощущала колебания воздуха между ними, тяжесть его взгляда. Он пристально наблюдал. Мэтти обуял такой ужас, что она не чувствовала тела. Руки и ноги казались одновременно очень тяжелыми и легкими, как воздух. Она шевелилась, как в замедленной съемке, не в силах стряхнуть с себя оцепенение. Голова пульсировала от боли, особенно левый глаз. Рот наполнялся слюной, и Мэтти раз за разом судорожно сглатывала. И все это время тень двигалась рядом в такт. Тень со зловонной шерстью и запахом крови из пасти. Кровь на снегу, тропики, свисающие с веток. Зачем он все это делает? Почему сразу не съедает добычу, как положено зверю? Зачем следует за мной? Хочет ли съесть или добавить меня к своей коллекции? Вдруг атмосфера изменилась. Зверь по-прежнему не спускал с нее глаз, но иначе. Она почувствовала это, как приближение грозы в солнечный день. Ее сердце забилось быстрее обыкновенного. Маленький кролик, стремящийся убежать, спрятаться глубоко в оболочке тела. Ему надоело играть. Сейчас он нападет. Мэтти сжала кулаки, хоть и не знала, что с ними делать, и не представляла, как бороться с этим зверем и есть ли у нее вообще шанс. Ее маленькие жалкие ручки казались слабыми и никчемными. «Ты и есть никчемная», — Уильям всегда так говорит. И тут облака сместились, и показался тонкий месяц. Мэтти увидела впереди конец тропы. Конец тропы, их поляну и хижину. «Уильям», — пробормотала она и ощутила небывалый прилив сил. Мэтти не знала, что силы у неё ещё остались. Она бросилась бежать. У Уильяма было ружьё. Он мог застрелить зверя. Всё равно муж собирался это сделать. За этим они и пошли в этот дурацкий, изнурительный поход. Теперь Мэтти привела ужас к ним на порог. Уильяму всего-то оставалось выйти за дверь и застрелить зверя. Тогда ей не придется больше бояться. Не придется ночевать в лесу, дрожа от страха. Ее резкие движения, должно быть, застигли зверя врасплох. Она не слышала, чтобы ее кто-то преследовал, когда, ковыляя и спотыкаясь, бежала к хижине. Свет в окнах не горел. Впрочем, с чего ему гореть? Ночь ведь, и Уильям крепко спит. Сначала Мэтти казалось, что дверь далеко. Потом та резко приблизилась, словно произошел скачок во времени и пространстве. «Еще чуть-чуть», — подумала Мэтти. «Еще чуть-чуть». Зверь не последовал за ней. Она почуяла, как он колеблется, как оценивает потенциальную угрозу. Он фыркал и рыл лапой землю, как уже делал до того, как лечь спать. Но теперь спать явно не собирался. Скорее решал, нападать или нет. Внезапно прямо перед носом Мэтти оказалась дверь хижины, хотя она не помнила, как преодолела последний отрезок пути. С радостью и облегчением она схватилась за дверную ручку, повернула ее, толкнула дверь. Та задребезжала, поддалась и наткнулась на преграду. Задвижку с противоположной стороны. Уильям запер дверь. «Уильям!» — захрипела Мэтти и заколотила в дверь кулаком. Но крики её были тихими, слабыми, как и удары кулаков. Слишком сильно муж сжал её горло, когда душил. Она не могла закричать, хотя и очень хотела. «Уильям!» Снова прохрипела Мэтти и застучала в дверь обеими руками. Задвижка дребезжала, но дверь не поддавалась. Со всей оставшейся силой Мэтти ударилась телом о дверь, выкрикивая имя мужа и все время думая, да как он мог? Как мог запереть дверь и бросить ее здесь? Спал Уильям крепко и, возможно, не слышал, как Мэтти стучит. Но она должна была его разбудить. Если не разбудит, придётся ей всю ночь провести на поляне. А зверь рано или поздно выйдет из-за деревьев. Он не будет терпеть вечно. А когда выйдет? Разорвёт её, разберёт по косточкам и подвесит на дереве вдоль тропы, ведущей в его пещеру. Утром выльем найдёт лишь алое пятно на снегу. Как вокруг той лисицы. Вот только почему зверь лисицу не забрал? Почему? И почему она думает об этой лисице, когда ей самой грозит смертельная опасность? «Уильям!» — еще раз позвала Мэтти. «Прошу, проснись! Прости меня! Пожалуйста, прости! Впусти меня!» Ей показалось, что в хижине кто-то шевельнулся. Скрипнула половица, зашуршала ткань. «Пожалуйста, Уильям! Я буду хорошей! Обещаю! Я все сделаю, что ты скажешь! Просто впусти меня!» «Тут чудище! Этот зверь, он пришел за мной! Прошу, прошу, впусти меня в дом!» Мэтти пыталась царапать дверь руками в варежках. Колени подкосились, она упала вниз. «Пожалуйста!» — прошептала она. «Пожалуйста! Пожалуйста!» Снова скрипнула половица. Мэтти вдруг отчетливо поняла, что Уильям стоит по ту сторону двери, что он не спит. Да он и не ложился вовсе. Сидел там в темноте, ждал меня. Ждал, чтобы наказать, когда я вернусь домой. Даже если вернусь под утро. ильям пролепетала она, но не могла больше кричать и даже пытаться кричать. Она даже не поняла, произнесла ли его имя вслух. Скрип раздался снова. Муж решал, заслужила ли она просидеть под дверью всю ночь за то, что опоздала. Я умру. Все, что я сделала, чтобы добраться сюда, было бессмысленно. Ведь Уильям дверь не откроет. Мэтти знала это с той же определенностью, как знала, что солнце встает по утрам. Он решил проучить ее. И наверняка не поверил, когда она сказала, что за ней гонится зверь. Муж не собирался впускать ее в хижину. Лучше бы ей сэкономить силы и перестать молотить в дверь. Нужно найти, куда спрятаться ну куда? В сарай она тоже не войдет. Уильям его запирал, а ключ вешал на специальное кольцо, которое Мэтти строго запрещал трогать. Оставался уличный туалет. Впрочем, убежищем назвать его можно было с натяжкой. Его строили совсем не так основательно, как хижину и сарай. Ведь это было всего лишь место для того, чтобы, как Уильям с нехарактерной для него грубостью заявил, «Не срать там же, где ешь». Туалет, конечно, не разваливался на части, но всё же Мэтти не чувствовала бы себя в безопасности, спрятавшись там. К тому же спасать жизнь в уличном туалете было попросту позорно. Зверь заревел, и Мэтти впервые услышала этот звук вблизи. Он был таким странным, словно несколько зверей вскричали одновременно. От близости зверя и на открытой местности звук казался ещё страшнее. Мэтти больше не могла ждать Вильяма. «Он всё равно меня не впустит. Ему важнее себе доказать, что он прав на мой счёт. Если я здесь умру, он решит, будто это правильно, будто меня Бог покарал». Она вцепилась в дверной косяк и поднялась. В лесу вокруг хижины затрещали ветки. Кое-как ковыляя, Мэтти обошла хижину, миновала маленький садик, могилу своего ребёнка, и дошла до края поляны, где стоял туалет. Дверь в туалете всегда громко хлопала, и Мэтти постаралась закрыть её за собой как можно тише, поморщившись, когда скрипнули петли. В туалете не было замка или задвижки, не было ничего, чтобы унять её тревогу. Хотя такой большой зверь мог бы запросто сорвать дверь с петель. Мэтти спросила себя, зачем вообще старается спрятаться. Что ж... Видимо, ей просто хотелось еще пожить. И умереть она была пока не готова. В туалете пахло не так ужасно, как летом, но все же неприятно. Мэтти подумала, что запах из туалета может замаскировать ее собственный. И тогда зверь не сможет ее найти. Хотя на самом деле не верила, что его удастся одурачить. Зверь этот был необычным. Какая убогая смерть в туалете. Мэтти зажала рот рукой в варежке, стараясь не смеяться. «Почему ей смешно, когда её жизни грозит опасность? Потому что тебе страшно. Так страшно, что ты на грани истерики». Потом она услышала зверя снаружи. Тот пыхтел, отфыркивался, и его огромная туша медленно двигалась к её укрытию. Мэтти отошла от двери, но в крошечном туалете даже пятиться было некуда. Уильям закрыл дыру деревянной крышкой. «Мы же не животные, Мэтти». И она очень тихо села на нее не попыталась ни издавать ни звука. Зверь снаружи принюхивался. Он подошел очень близко, и Мэтти понадеялась, что сейчас Уильям вдруг выбежит из дома с винтовкой. Но, разумеется, она не услышала, как открывается и закрывается входная дверь, и звук выстрела не прорезал ночную тишину. Мэтти была здесь одна. Одна дрожала в туалете, потому что муж отказался пускать её в дом, а чудище рыскало снаружи. Между некоторыми досками были маленькие отверстия. Мэтти могла бы выглянуть наружу и посмотреть, что делает зверь. Но она боялась пошевелиться, боялась, что чудище почувствует на себе её взгляд и нападёт. «Неважно. Зверь всё равно знает, где ты». Он умён. Он шёл за тобой следом. Таился. У него есть план. А какой — тебе не понять. Даже не надейся. Зверь снова взревел протяжно и громко. Он стоял за самой дверью, явно собираясь напасть. Мэтти зажмурила правый глаз и приготовилась к удару, как делала всегда. Но ничего не произошло. Через несколько страшных минут она открыла глаз. Тень чудища больше не мелькало в просветах между досок. Неужели зверь ушел? Но почему? Он шел за ней всю дорогу. Он точно знал, где она прячется. Почему не напал, хотя она была в его власти? Может, он отошел от туалета, но по-прежнему ждет, пока ты сама придешь ему в лапы. Мэтти больше не слышала зверя. Не слышала, как он фыркает и пыхтит, как его когти скребут по снежной корке. Но это ничего не значило. Она знала, что зверь умеет затаиться и при желании может не издавать ни звука. Мэтти не осмеливалась выйти снова. Лучше просидеть здесь всю ночь, мучаясь от страха. Но почему она думает, что утром станет лучше? Она нашла лису днем. И днем же они с Уильямом услышали шум наверху среди веток. Зверь охотился не только ночью. Но лису я нашла ближе к вечеру. Мэтти не понимала, почему это важно. Мысли снова отчаянно заметались. Ей казалось, что утром при солнечном свете все станет лучше, что новый день смоет ужас ночи. Не знаю, почему ты так решила, Мэтти, ведь раньше так никогда не было. Каждый день приносил новые страхи. И в тот момент что-то внутри нее сломалось. Оборвались путы заставлявшие ее семенить по дому мышкой, склонив голову, стремиться угодить мужу, который не хотел, чтобы ему угождали, а лишь выискивал ошибки, чтобы на них указать. Уильям запер дверь хижины и не пустил ее внутрь, предпочел свою гордость ее безопасности. Мэтти ни капли не сомневалась, что он не спал. Наверняка он слышал рев зверя. Знал, что жена не лжёт, что жизнь ее в опасности знал. Но ему было на это плевать. Ему было плевать, что с ней станется. Лишь бы она усвоила урок. Его урок. Если бы она выжила, Уильям счел бы это божественным провидением, знаком, что Бог сохранил ей жизнь, чтобы она и дальше могла служить мужу. Как только Мэтти об этом подумала, лопнула вторая нить, удерживавшая ее в прошлой жизни. Разорванные путы упали. Не было никакого бога. Только Уильям и его сказки, которые он рассказывал, чтобы ее контролировать. Внутри что-то забарахталось. Испуганная маленькая мышка, какой она была когда-то. Мышка отчаянно сопротивлялась, хваталась за разорванные путы. — Нет, — сказала Саманта, — хватит быть мышкой. Мэтти вспомнила, как стояла на краю садового стола во дворе маминого дома, как прыгнула с абсолютной уверенностью, что сможет летать, если поверит, что у нее получится. Она прыгала много раз, и каждый раз ей казалось, будто она почувствовала что-то. Толчок, воздушную волну под ногами. И верила, что почти взлетела, что в следующий раз у нее обязательно получится, и она воспарит, как прекрасный сокол кем ты хочешь быть? — прошептала Саманта. — Соколом или мышкой? Мэтти не знала, сможет ли стать соколом, но и шнырять, пригнувшись к земле, больше не хотела. Она сидела в туалете, пока рассвет не проник в ее мерзкое укрытие. Тогда она толкнула дверь и задумалась, что принесет новый день и что ей делать дальше. Могу ли я теперь посмотреть в глаза Уильяму? как мне поступить? Мэтти остановилась и уставилась на снег. Там виднелись отметины, словно символы, начертанные кровавым когтем. Она не понимала, что они значат, да и представить, что зверь чертит символы на снегу, чтобы их увидели и прочитали, было невозможно. Но потом Мэтти вдруг осознала их смысл и поняла, почему зверь шел за ней ночью, но не убил. Монстр хотел знать, где она жила. Она и Уильям. Потому что люди проникли в его логово. Он хотел предупредить их, чтобы больше не ходили туда. Письмена на снегу были предостережением. Второго предостережения не будет, Мэтти в этом не сомневалась. Она заметила движение в окне спальни. Лицо Уильяма мелькнуло в окне и исчезло. Через миг хлопнула входная дверь. Он обошёл хижину кругом. По выражению его лица Сжатые губы, ледяной взгляд. Она поняла, что муж готовится прочесть ей нотацию о том, как должна себя вести послушная жена. Но Мэтти уже не хотела слушать его нотаций. «Нет», — подумала она, — «не Мэтти, Саманта. Саманта не хочет их слушать». Но Мэтти также не хотела, чтобы он избил её снова. У неё и так всё болело после прошлого раза и ночного похода. Она молча указала на письмена на снегу, понадеявшись, что Уильям отвлечется и забудет о своих планах. Муж остановился, проследил взглядом за ее пальцем, побледнел. А Мэтти ощутила тихое мелочное злорадство от того, что он опешил. Однако через секунду от радости ее не осталось и следа. «Что это за дьявольщина?» — проревел Уильям. «Опять твои ведьминские козни!» нет — воскликнула она и выставила перед собой руки, не подпуская его. — Это не я! Это зверь! Тот медведь! Вчера он шел за мной до дома! Надо отвлечь его от мыслей о ведьмовстве. Если Мэтти этого не сделает, муж решит, что она выражит, чтобы не забеременеть. И в этот раз точно ее убьет. — Разве может глупое животное сделать такое? Голос Уильяма был полон ледяной ярости. Это ты мстишь мне за прошлую ночь. Значит, он понимает, что не надо было бросать меня на улице подумала Мэтти, но размышлять времени не оставалось. Надо убедить его, что она не колдовала. Смотри. Она присела и указала на глубокие полосы в снегу. Следы когтей. Видишь, они когти отметены на деревьях, что мы нашли два дня назад. Не думаю, что это глупое животное. Помнишь кучки костей в пещере? Он рассортировал кости. Обычные животные так не поступают. Глаза Уильяма скользнули с лица Мэтти на символы и обратно к ее лицу. Она видела, что муж засомневался. Подумала, не рассказать ли ему о животных, привязанных к деревьям. Тех, что она видела перед тем, как он начал ее избивать. Но решила не говорить. Стоит прервать его цепочку мыслей, и Уильям точно решит, что она занималась колдовством. «Но что это значит?» — пробормотал он. Мэтти знала, что муж обращается не к ней и не предполагает услышать ответ. Она подождала, а Уильям тем временем обошел символы кругом, наклонился и вгляделся в них более пристально. Провел рукой по полосам. Мэтти надоело ждать. Она страшно проголодалась и готова была выпить целое ведро воды. Уильям встал. «Иди помойся». «От тебя воняет туалетом. Потом сделай мне яичницу с беконом». Мэтти поспешила прочь, оставив мужа разглядывать следы на снегу. «За яйцами и беконом ему придётся сходить в сарай. Значит, у неё ещё есть пара свободных минут. Когда она вошла, очаг не горел. Значит, мыться придётся холодной водой». «А он так и хотел. Это тоже наказание». Мэтти взяла стоявший на столе кувшин, налила воды в таз и отнесла его в спальню осторожно, чтобы не расплескать воду. Уильям терпеть этого не мог. «Что, если он поскользнется на ложе воды и что-нибудь сломает? Что, если ударится затылком и уже не сможет встать? Можно выкинуть его в сугроб, а об остальном позаботится зверь». Мэтти покачала головой. «Нет, так нельзя». Она не хочет вредить Уильяму. Она лишь хочет сбежать от него, чтобы он ей больше не вредил. Но посмотри, как он с тобой обошелся. Он оставил тебя на улице умирать. Нужно сейчас же перестать об этом думать, иначе гнев и недовольство отразятся на лице. А если муж увидит их в ее глазах, ей никогда не сбежать. Он сломает ей ноги, заморит голодом, ни на минуту не будет спускать с нее глаз. «Мэтти должна быть хорошей, должна смотреть в пол и не пытаться бунтовать. И ждать своего шанса». Она сняла брюки и рубашку, опустила тряпицу в холодную воду и смочила кожу по всему телу. Обнаружила новые синяки. Багряную полосу вокруг ребер, набухшую шишку на бедре, чёткие отпечатки костяшек у пупка. Мэтти натерлась тонким кусочком мыла, пытаясь не кричать, когда касалась чувствительных участков, смыла мыльную пену тряпицей. Она услышала, как в хижину зашел Уильям и с грохотом бросил на пол дрова. Он разводил огонь для завтрака. надо было торопиться. Мэтти обернула длинную косу вокруг головы и заколола шпильками. Времени помыть голову не оставалось, а волосы у нее были густые, тяжелые и доходили до бедер. Уильям не разрешал их встреччь. Она надела толстые шерстяные чулки, фланелевое платье и свитер. Мэтти вся дрожала. Хотелось скорее оказаться у очага, хотя у неё и не получилось бы около него понежиться. Уильям хочет завтракать. Она должна готовить. Если и согреется, то по чистому совпадению. Когда она с тазом в руках ступила в столовую, Уильяма там не было. Мэтти подошла к двери, а он как раз вернулся выложил на стол яйца и шмат бекона и взял у неё таз, чтобы вылить на улицу. Это не было проявлением доброты, желанием избавить её от лишнего труда. Она знала. Он просто проголодался и хотел, чтобы жена скорее начала готовить. Мэтти быстро нарезала бекон, положила на сковороду и поставила её на чугунную решётку над очагом. Засыпала в сеточку молотый кофе, налила воду, и аккуратно поставила кофейник на горячие угли сбоку от огня. Настала пора переворачивать бекон. Закончив с этим, она расставила тарелки, разложила вилки и льняные салфетки. Уильям вернулся, когда Мэтти снимала бекон со сковороды. Она поставила на стол тарелку всё ещё шипящего мяса. Разбила яйца в жир от бекона, пока Уильям снимал сапоги. Муж сел за стол и начал ждать. Мэтти сняла с углей закипающий кофейник, обернув руку полотенцем, чтобы не обжечься о металлическую рукоятку. Налила кофе Уильяму, перевернула яйца и через миг подошла к столу с горячей сковородой и принялась раскладывать яичницу по тарелкам. «Четыре мне, одно тебе», — проговорил Уильям. «Не возражай», — приказала себе Мэтти. «И ничего не ответила мужу, хотя...» Так проголодалась, что готова была съесть всё, что лежало на столе. Отдала ему четыре яйца. Себе оставила самое маленькое и не пожаловалась, когда он съел почти весь бекон. «Сиди тихо и жди своего шанса». «Пойду сегодня в город», — сказал Уильям. Мэтти удивлённо взглянула на него. Она-то думала, что после того, как бросил её в лесу, «Он будет весь день стоять у неё над душой и следить за каждым её шагом. и с хижины не выходи», — добавил муж. Она кивнула. Это было стандартное предупреждение. «Можешь доесть хлеб, когда я уйду. Но без масла. Кофе или молоко не пей, только чай». Хлеба осталось всего четверть буханки. То есть остаток дня ей надо будет продержаться на паре кусочков хлеба. Решил меня на тюремный рацион посадить, значит. Вернуться могу и поздно вечером. Зависит от того, скоро ли я найду, что нужно. Это было еще более удивительно. Уильям всегда возвращался быстро, до заката. — Что будешь искать? — спросила Мэтти и закусила губу. Уильям терпеть не мог, когда его донимали расспросами. Всегда говорил, мол, если захочет ей что-то сказать, то скажет. Она уже приготовилась услышать его ответ, произнесенный ледяным тоном, но муж промолчал. Мэтти рискнула взглянуть в его сторону и увидела, что он сидит, уставившись взглядом в пустую тарелку. Потом Уильям произнес. «Медведь этот вовсе не медведь, а демон, спустившийся с небес на землю». Его вывод потряс Мэтти, и она не ответила. И так уже заговорила, когда не следовало. Кости в пещере, следы на снегу. Животное не станет так себя вести. Только демон способен на такое. А если это демон, значит, Бог послал его на землю, чтобы испытать меня. В тот момент Мэтти поняла то, что давно подозревала, но не могла осознать в полной мере. Ее муж был сумасшедшим. Он верил, поистине верил, что рыскавшее в лесу существо явилось из ада, И именно на Уильяме лежит священная миссия его уничтожить. В ее жизни, в ее муже было столько всего, что Мэтти прежде ясно не видела. Уильям задавливал в ней любые проявления духа, не успевала она подумать или усомниться в обстоятельствах происходящего. Теперь она это видела, потому что муж бросил ее умирать, и у нее нашлось время поразмыслить самостоятельно. «Мне нужны капканы» продолжал Уильям. «Большие капканы для такого большого чудища. И более мощное ружьё. И ещё много чего. Возможно, в городе не сразу получится это найти. Понадобится время, чтобы всё достать. А ты не выходи из хижины. Не ешь ничего, кроме того, что я разрешил. День проведёшь, убираясь в доме. Пусть к моему приходу всё сверкает». «Да, Уильям», — пробормотала Мэтти. Теперь она была готова на все, лишь бы заставить его поверить, что дух ее по-прежнему сломлен. «Зря он бросил меня в лесу. Это было большой ошибкой. Теперь он за нее поплатится».